Глава 37. Дэлвуд и Джереми. Темноволосые его мать, от отца не унаследовали ярко-голубые глаза. Восьмилетний Делвут, родившийся в мае 34-го, был тихим и задумчивым, а Джереми, которому, как он любил всем напоминать, уже почти исполнилось шесть, он появился на свет в августе 36-го, вечно трещал безумолку и ни минуты не мог усидеть на месте. В тот день, в начале лета, они бежали по лесу за своими старшими кузенами, Джоу и Дараном туда, где ждали родители. Рядом бежал их пёс-кролик, енотовая гончая. Своё прозвище он получил за длинные висячие уши и подвижный нос — Делвуд и Джереми были в ней себя от радости. Сегодня отец собирался показать им, как делать смешные кошачьи мордочки на тех особенных соснах, которые он называл длиннохвойными. У обоих юных ризов были с собой маленькие инструменты, которые смастерил им отец. Он сказал, что это хак для обдирания коры. С тех пор, как мальчики научились ходить, они целыми днями пропадали в лесу вместе с родителями и, как их старшие кузены, уже знали название всех сосен, лиственных пород и еще многих растений и цветов. Знали, что такое скоблёнка, знали все о сосновой комедии, смоле, дегте и вонючей мази под названием скипидар, которую их мать применяла как средство чуть ли не от всех болезней. Они знали о том, сколько смолы можно собрать с деревьев, о том, как подрубщики распределяются по участкам, но тверже всего они знали одно — работа, которую делает их семья, трудная, но важная. Эти особенные сосны, длиннохвойные, как говорит отец, раньше росли повсюду, а теперь почти совсем исчезли. Мальчики увидели свою мать и сестренку Биби — Малышка расхаживала вокруг, прихлопывала в ладоши и напевала. Мама стояла рядом с отцом. И оба они разговаривали с тетей Сьюди Мэй, дядей Эймосом, их почти что родственником дядей Пиви и еще с несколькими рабочими возле семейки сосен. Кузина норма держала на руках самого маленького братика Ризов Джошуа. Мальчики подбежали к отцу, и тот присел на корточки, чтобы поговорить с ними. «Ваша работа не сразу будет выглядеть вот так», — он указал на причудливые отметины на дереве, образующие кошачью мордочку. «В высоту она была почти как весь Джереми, от пят до макушки. Надо будет попрактиковаться. Придется вам запастись терпением». Мама подошла поближе и тоже слушала. «Для мальчиков она была самой красивой из всех женщин, каких они только видели, и они любили ее всей душой». Часами собирали цветы или разноцветные камешки с речного дна, чтобы принести ей. И то, что она дарила взамен, было для них бесценно. Например, когда наступала пора ложиться спать, мама тихо проскальзывала в их комнату, целовала детей в щёки и усаживалась в кресло-качалку открытого окна, на котором колыхались под теплым летним ветерком занавески. Она тихонько напевала песенку, пока мальчики не засыпали. Маленький Делвуд указал на ствол дерева и сказал, «Мама, покажи, как ты это делаешь». На поясе маминых штанов висел хак, и она взяла его в руки. Дядя Пиви, который, как знали мальчики, на самом деле не был им дядей, хоть и приезжал на ферму пару раз в год, заявил, «Она была не хуже любого мужчины из тех, что у меня работали». Мальчики внимательно смотрели, как их мать берет инструмент и подходит к одной из длиннохвойных сосен, которую предстоит обработать. Она провела по стволу дерева рукой с обрубленным пальцем, вид которого неизменно будил в мальчиках любопытство. Мама пока не рассказывала им, как это произошло. Секунду-другую она осматривала поверхность дерева, а затем подняла инструмент и стукнула по коре. Потом еще раз а потом провела лезвием наискось вправо. Несколькими короткими движениями сняла полоску коры, обнажив бледно-желтую древесину. То же самое она проделала с противоположной стороны, так что получился еще один такой же след, только скошенный влево. Вместе надрезы образовывали что-то вроде буквы «Ви». Отец сказал, «Смотри-ка, хватку не потеряла». По моим расчетам, норму выполнила бы. Считай, что принята на работу. Это была их любимая шутка. Мама, сморщив нос, показала на дело своих рук, и Делвуд с Джерами подняли взгляды. Видите, сказала она, а что потом будет с этой новой свежей полоской, которую мы прорезали над вот этим желобом, а, Делвуд? Сын взглянул на нее, а затем, старательно показывая пальцем, начал рассказывать, чему его учили. Вот по этому жестяному желобу живица будет стекать в чашу. Когда чаша наполняется, смолу из нее вычерпывают и переливают в ведро. Его выливают в большую бочку, и все бочки везут в рокфиш, а оттуда они плывут по реке в Уилмингтон на дис... дис... д... дист-дист-дистилляцию. Мама разулыбалась на дистилляцию. «Молодец! А как называется то, что я делала только что?» Мальчики хором закричали «Подсочка!» «А когда мы ставим желоба, это как называется?» «Закрепка!» «А когда сливаем живицу из чаш?» «Заливка!» «Очень хорошо! Отлично!» — похвалили мать с отцом. Маленький Делвуд улыбался, гордо выпить в грудь. Иногда родители рассказывали о том, как они впервые встретились там, где работали вместе с тети Нелли, которая тоже стала членом их семьи, как и дядя Пиви. Это место называлось «Ласточкино гнездо». Мальчики не до конца понимали, что к чему в этих историях. Рассказы о ласточкином гнезде звучали пугающе, особенно когда родители вспоминали о деревянном ящике, где их забирал плохой человек по имени Ворон. Он совсем не нравился мальчикам, этот Ворон. Однажды ночью, когда все думали, что они уже спят, братья подслушали, как он чуть не убил их маму, а еще облил ее дегтем вместе с тетей Нелли». Они были рады, что им никогда не придется встретиться с вороном, как и с другим плохим человеком, тем, который был мужем тети Нелли. Они были для мальчиков чем-то вроде буки. И если на братьев иногда и нападала грусть, то только из-за тети Нелли. Они очень скучали по ней, хоть и старались не показывать этого маме. Когда тетя Нелли заболела, мама делала все, что только могла, лишь бы та поправилась. Братья знали об этом, потому что иногда подслушивали за дверью комнаты тети Нелли, где она всегда лежала в постели. Мама уговаривала ее то попить, то поесть. Болезнь тети Нелли началась в прошлом году, сразу после Рождества. Они сидели за обеденным столом, и тетя Нелли почти не притрагивалась к еде, казалось, ей трудно глотать. Мать спросила, как она себя чувствует. «Ну, как-то нехорошо», — ответила тетя Нелли и показала на горло. «Горло болит?» — переспросила мама. «Нет», — ответила тетя Нелли, — «как будто комок застрял и никак не проходит. Так бывает, когда хочется плакать, а ты сдерживаешься». Мама носила ей воду, чай, колу и супы, но вскоре тетя Нелли уже это не могла проглотить. Позвали доктора посмотреть, чем тут можно помочь, но мальчики старались держаться от него подальше. Когда-то он несколько раз приходил делать ему уколы. Доктор скрылся в комнате тети Нелли, а когда вышел вместе с мамой, она заплакала, услышав его слова «шесть месяцев». Тетя Нелли умерла в конце весны 41 -го года, и мама, которая всегда называла ее сестрой, долго горевала — Мальчики рвали для матери фиалки и дикие розы с живой изгороди и таскали цветы целыми охапками. Ныряли в речку, искали на дне какие-то особенные камешки и украшали ее комнату. Им хотелось только одного, чтобы мама снова начала улыбаться. Отец был все время рядом, возил ее в короткие поездки. В конце концов, мама снова стала прежней. Но каждую неделю после церкви непременно шла на могилу тети Нелли. Ее похоронили рядом с их бабушкой и дедушкой. Мальчики видели, как мама сидит там, говорит что-то, но слова они не слышали. Иногда с ней приходил и отец. Вернувшись, родители выходили на крыльцо, раскачивались в креслах-качалках, держась за руки, и молчали. Мальчики смотрели на все это, слегка обеспокоенные тем, что их родителям грустно. Но ведь они и сами грустили. Они любили тетю Нелли. Однажды мама получила какое-то письмо, и ее реакция очень взволновала мальчиков. Прочитав послание, мама опустилась на стул и долго смотрела на кухонную дверь, не говоря ни слова, даже не отвечая на вопросы детей. Вошел отец, и мама помахала листиком в воздухе. Родители ушли к себе в комнату, а мальчики дождались в коридоре под закрытой дверью. Они услышали приглушенные голоса и мамин плач. Чуть позже они все вместе отправились вокруг Харнет. Мама сказала, что раньше там был ее дом, а теперь там живет дяденька по имени Буч Крендел. В тот день приехал еще один человек, представившийся мистером Юджином Кобом. Он посмотрел на мальчика таким пронизывающим взглядом, что тем стало не по себе. Братья не знали, кто такие эти мистер Коб и мистер Крендел, но мистер Коб держался как очень важная персона, и они решили, что он такой и есть. Мистер Крендл не сводил глаз с их матери. Мистер Коп не сказал мальчикам ни слова, а маме сказал только «Рад знакомству. Распишите здесь». Затем он протянул ей конверт. После этого он, наконец, повернулся к мальчикам и посмотрел им в глаза. Потом сунул руку в карман и достал две конфетки, их любимые риски. Сказал родителям «Прекрасные мальчики. Всего вам наилучшего». И ушел. Мама словно бы вздохнула с облегчением. Мистер Крендел сказал, «Так, значит, дело улажено». «Да», — только и ответила мама. Перед тем, как уезжать домой, она пошла на могилу за домом. Отец молча стоял рядом с ней, пока она доставала платок и вытирала глаза. Делвуд взял мать за руку, покатал конфетку языком во рту, указал на надгробие и спросил, «Мама». «А кто такой Орен Коб?» «Человек, которого я когда-то знала. Однажды я расскажу вам с Джереми о нем. Она протянула конверт отцу. Можно будет отложить это мальчикам на учебу. Они попрощались с мистером Кренделом и мистером Кобом и вернулись в большой фермерский дом на реке Кейпфир, где мальчики сразу же убежали наверх переодеваться в плавки. Снова выскочив за дверь, они помчались вдоль берега к своим веревочным качелям. Делвуд добежал первым, ухватился, раскачался над водой и на несколько секунд взлетел прямо в небо, нырнул в реку и тут же всплыл, как пробка. Джереми прыгнул следом, а потом они проделывали это снова и снова, каждый раз поглядывая на край покатого холма, на родителей, наблюдающих за ними. Биби бегала по траве от мамы к папе, и отец догнал ее, поймал и закружил, чтобы она тоже полетала в воздухе, как братья. Мама держала на руках Джошуа, который, как говорили взрослые, был больше всех из детей похож на нее. Оставшийся день до вечера они всей семьей провели на реке. Мальчики смеялись, играли, и радость их была безудержной и беззаботной. Они были счастливы и довольны. Им без конца повторяли, как сильно их любят, да они и сами чувствовали это сердцем. Когда-то отец рассказывал им о корнях длиннохвойной сосны. Говорил, что главный корень, стержневой, как его называют, толщиной бывает само дерево и уходит под землю глубоко-глубоко, до 15 футов. Говорил, что эти деревья могут прожить 500 лет, что для мальчиков означало целую вечность. Братья то и дело прерывали игру, чтобы поглядеть на родителей и видели людей, чья любовь была такой же глубокой и прочной, как корни их любимых длиннохвойных сосен, и твердо знали, что эта любовь навсегда.